Глава 1. Небольшой деревянный домик на отшибе города совершенно не вписывался в яркую, расписанную сочными цветами неоновых огней, картину крупного мегаполиса. Ещё сильнее он выделялся на фоне роскошных, раскинувшихся во всю ширину тугого кошелька, коттеджей вокруг. Казалось, даже самому дому, скромно ютившемуся на небольшом засаженном газонной травой участке, было неимоверно тесно среди высоких заборов и белокаменных оград, которые так и норовили задавить крохотный надел земли своим манерно-фальшивым авторитетом. Даже густо высаженные у границ туи до лиственницы будто считали своим долгом затмить собой без того редкие лучи холодного ноябрьского солнца. Длинные рваные тени по змеиному извивались вдоль каменной дорожки, пытаясь заползти под бархатный тент любовно установленных садовых качелей в глубине сада. Устроившаяся на мягком широком сиденье златовласая семнадцатилетняя девушка робко подтянула ноги и укрыла их тёплым пледом. Тени змеи, словно почуяв неладное, резко колыхнулись, настороженно замерли, а в следующее мгновение растворились в медовом зареве предзакатного солнца, освободив клочок земли из наглого теневого плена. Сбросив в себя удушающее объятие мрака, участок стал будто немного шире и просторнее, Переливаясь всеми оттенками янтарно-золотистого, он поспешил одарить своих хозяев ускользающим светом заходящего солнца. Девушка удивлённо огляделась, усмехнулась и, подставив лицо заботливым лучам, прикрыла глаза. Три, два, один... Что, опять? Плотный воздух всколыхнул рассерженный мужской бас по ту сторону забора, и Мелли спрыснула в кулак. Похоже, ее брат снова навел порядок в соседской изгороде, что сильно не понравилось хозяину. «Да что за бесовщина с этими деревьями творится? Продавец же падла такая, пяткой в грудь бил, и клялся, божился, что эта порода не боится ни мороза, ни зноя совершенно, и абсолютно неприхотлива!» «Дорогой!» «Что, дорогой, ты ту и видела? Это что за праздник дантиста на моем участке? Уже в третий раз за сезон!» «Милый!» — Что, милый, я за что Фридриху пять сотен отвалил, чтобы соседям подмигивать через щели? — Да ты только посмотри, Дари, на эти голые сучья. — Гарят, может, дело вовсе не в туях? Робко прозвучал голос Дари, желающий успокоить разбушевавшегося супруга. В звенящем от напряжения воздухе повисла секундная пауза, за которой последовали бухающие удаляющиеся шаги. «Конечно, не в туях. Дело во Фридрихе. В этом неприхотливом, вечно зеленом торгаше Всей густой покров скоро испытает на себе все прелести сезонного увядания». Шорох открывающейся автоматической двери гаража ясно давал понять, что над густым покровом некоего Фридриха нависла серьезная угроза. «Ну, дорогой!» — предприняла еще одну попытку Дари то и на противоположной стороне в полном порядке. Но ведь они все из одной партии и все от Фридриха». Похоже, ее доводы наконец-то достигли взбудораженного праведным гневом Гаррета. В новой паузе яростное горловое бурление сменилось задумчивым мычанием. Дверь гаража недовольно звякнула и снова зашуршала. «Дорогая, а ты не помнишь, куда я дел ту треклятую инструкцию по уходу за хвойными?» Скрипнула парадная дверь. Качели легонько скользнули. Мелис вздрогнула, но почти сразу улыбнулась. «Ты немного перестарался, не думаешь?» В ее голосе проскользнул упрек. «Из-за тебя Морис и скоро в конец рассорятся». На плечи Мелис опустился соскользнувший плед, укутав хрупкую фигурку в теплое объятие Кашемира. Торен осторожно коснулся ладонью ее лобика. «Да всё в порядке!» Надулась Мелис и, недовольно тряхнув косичками, отстранила его ладонь. В её широко распахнутых голубых глазах застыла грусть. «Меня больше не лихорадит, говорю уже!» «Два дня назад ты тоже так говорила!» Торрен вернул упрек баритоном. «А потом моя милая сестрёнка бухнулась в обморок прямо посреди лоджии!» Высокий светловолосый парень обошёл качели и, встав прямо напротив Мелис, Испытующе уставился на нее. Она смущенно потупилась. «Мне тогда стало душно в это все», — тихо сказала она своим тонким запястьем. «Ну да, и солнце в глаз попало, и пылью придавило». «Торрен!» — вскинула Меллис гневный взгляд. Однако это не произвело никакого впечатления на двадцатилетнего парня. Его выразительно вздернутая бровь и подчеркнуто вежливое выражение лица Были красноречивее слов. Меллис нахмурилась и попыталась скопировать его невозмутимое выражение лица, но эффект получился совершенно не таким, на который она рассчитывала. Снисходительность во взгляде Торрена сменилась озадаченностью. «У тебя что-то болит?» Уперевшись руками в спинку качелей, он обеспокоенно склонился над ней. «Что? Да нет же!» Мелис отклонилась назад и, скрестив руки на груди, раздраженно уставилась на брата. «Со мной всё хорошо». «Ладно, как скажешь». С сомнением произнёс он и тоже немного отстранился. А затем растерянно оглянулся и нахмурился. «Как давно ушла смотрительница?» Мелис втянула голову в плечи и поджала губы. «Я отпустила её». Наконец буркнула она себе под нос, и принялась нервно теребить плотный шарф на тонкой шее. «Я не спрашиваю, по какой причине она нарушила свои обязанности». Холодно произнес Торрен, снова нависнув над оробевшей Мелис. «Я спрашиваю, как давно ее нет?» «Совсем недолго, где-то десять минут, ну, максимум полчаса», поправилась Мелис под испытующим взглядом брата. «И что такого?» — бросила она с вызовом. «Можно, нянька Торрен? Я взрослый, самостоятельный и дееспособный человек, и вполне могу сама о себе позаботиться!» В порыве праведного возмущения Мелис не заметила, как вскочил из качелей. Плед с тихим шорохом скользнул с плеч и остался на сиденье, явив перед изумленным Торреном тонкий хлопок короткой пижамы и плюшевые тапочки. Глаза парня расширились. Осознав собственную ошибку, Мелис отступила назад, и лихорадочным движением попыталась запахнуться в плед. Но подошедший брат поймал ее ладони и сжал в своих. «Ты... ты давно здесь сидишь?» Едва сдерживаясь, сквозь зубы спросил Торен. Мелис попыталась забрать свою ладонь, но силы были явно неравны. «У тебя же руки ледяные! А ну, живо в дом!» Все еще удерживая ее ладошку в своих пальцах, Он резко развернулся с намерением поскорее увести сестру в тёплый дом. Под его ногами что-то тихо хрустнуло. «Не приказывай мне!» — возмущённо воскликнула Мелис, взмахнув свободной рукой и внезапно застыла на месте. Торрена прошиб холодный пот. «Только не снова!» — дрожаще произнёс он и обернулся. Уронив плед под ноги, Мелис стояла на каменной дорожке, и, медленно раскачиваясь из стороны в сторону, что-то бормотало себе под нос. Её голубые глаза обесцветились. Взгляд стал пустым, отрешённым. И чем дольше она говорила, тем сильнее её тонкие губы растягивались в жуткой ухмылке. «Мелис!» В голосе Торина проскользнул липкий испуг. Он сжал её ладошки и прижал к своей груди. «Мелис, милая, прости, я не хотел. Приди в себя, прошу! «Мышонок, ты слышишь?» «Руины там, Дэн Тора!» Тихонько шептала она, ничего не замечая вокруг. «Мелис, пожалуйста!» Торрен притянул сестру к себе и обнял. «Бога ради, прекрати!» Это помогло. Шепот утих, и Мелис перестала раскачиваться. Торрен ощутил ее маленькие ладошки у себя на спине. «Прости!» Тихо всклипнула Меллис, уткнувшись лицом ему в грудь. «Я снова доставляю проблемы!» «Ничего в... ты не доставляешь!» Вздохнув с облегчением, произнес сторон и крепче обнял сестру, словно боясь даже на мгновение выпустить ее из рук. «Тебе абсолютно не за что извиняться, мышонок!» «Ради меня ты снова сорвался с работы, не так ли?» Она не спрашивала, а констатировала факт. Почему я стою посреди двора в пижаме и тапочках, в ноябрьский день я даже спрашивать не буду. Ах, да. Спохватился Торен, выпустив сестру из объятий. Поднял плед и накинул на ее хрупкие плечи. С каждым днем все хуже, да? Невесело улыбнулась Мелис, укутавшись в плед по самый подбородок. Ну, тут ты права. Развел руками Торен и кивнул на соседний участок. «Их туем уже вряд ли что-то поможет», — пошутил он и одним бесцеремонным движением укрыл пледом голову застывшей Мелис. Она вздрогнула от неожиданности и, ругнувшись себе под нос, сердито убрала кашемер с головы. «Да при чем здесь твой Торрен?» Опалив брата гневным взглядом, Мелис резко взмахнула рукой, отчего плед съехал ей на плечи. «Думаешь, я не знаю, не понимаю, что происходит». «Думаешь, не вижу, как ты надрываешься в попытках найти способ остановить эту... это...» Она осеклась, настороженно огляделась по сторонам, прислушиваясь к звукам за соседской оградой, и только после этого позволила себе тихо продолжить. «Ты тратишь деньги на охранную систему и камеры по всему дому. Тратишь своё время на поиски лучших врачей в городе и за пределами. Но ты всех ворожей и травниц этого города по именам знаешь». Ещё не хватало, чтобы ты попал в неприятности из-за меня. «Брось, Мелис, что за глупости ты себе напридумывала?» Усмехнулся Торен, ощутив неприятные спазмы в горле. Ему пришлось прокашляться, прежде чем продолжить. «Камеры нам нужны для нашей же безопасности, и вообще они есть у каждого второго в нашем микрорайоне, как, кстати, и хороший частный врач. А бабки эти, они сами ко мне постоянно цепляются». Я же не виноват, что после дежурств мое лицо выглядит хуже, чем задница алкаша. Но Мэрис, казалось, его совершенно не слышала. «Ты берешь сверхурочную, чтобы заработать как можно больше», продолжала говорить она, совершенно не замечая, как с каждым словом лицо брата все больше темнеет. «Но сразу же срываешься оттуда, стоит моей левой пятки чихнуть. Ты из кожи вон лезешь, чтобы вернуть меня в прежнее состояние. Вот только это не в твоих силах. И мы оба это прекрасно. И что ты предлагаешь, Мелис?» Перебил Торрен и, скрестив руки на груди, угрюмо уставился на сестру. Она смутилась, но взгляд не отвела. «Мы ведь уже обсуждали». Ее голос дрогнул. «Тут пансионат, помнишь?» «Став расскажется. Там прекрасные врачи и даже бесплатное размещение за счет...» «Опытов?» Зло сплюнул Торрен. «Исследований. Они имеют дело с разными случаями. И предлагали нам помощь». «Нашла кого вспомнить», — процедил сквозь зубы Торрен, отмахнувшись. «Эти останки профессорской мудрости никогда ни с чем подобным не сталкивались. Поэтому они совершенно не в состоянии нам помочь». «Мне». «Что?» Торрен недоуменно уставился на помрачневшую Мелис. Она задумчиво коснулась шарфа на шее, а затем, будто что-то вспомнив, криво ухмыльнулась и, сжав махеровую ткань в кулаке, подняла взгляд. «Они не в состоянии помочь мне, Торен, но в состоянии облегчить жизнь тебе. Я уйду на полное обеспечение пансионата, а ты перестанешь дёргаться из-за моего состояния. Ты, наконец-то, сможешь сосредоточиться на работе, о которой мечтал. Ты заслужил это, как никто другой. Так что брось, наконец, эти бесполезные попытки, и займись уже своей жизнью. Пускай хоть у кого-то в нашей семье...» Мелис обняла свои худенькие плечи. «Она не закончится». Конец фразы робко дрогнул, а затем и вовсе поспешил раствориться в зловещем шелесте опавшей листвы. Мелис закусила губу и съежилась. «Так чем, говоришь, мне следует заняться?» Торрен улыбнулся так искренне и дружелюбно, что она испуганно вздрогнула. Укутавшись в плед по самой подбородок, она отступила в сторону и попятилась. «Ты знаешь, о чём я?» Глухо пробурчала Мелис, не переставая пятиться в попытке увеличить дистанцию, что, впрочем, совершенно не сработало, поскольку Торрен решительно двигался на неё. «И мы оба прекрасно знаем, что я права». «Тогда почему ты отходишь?» Ещё шире улыбнулся он, ускорив шаг. «Просто хочу прогуляться!» Ляпнуло первое, что пришло в голову Мелис, и, наплевав на гордость и достоинство, развернулась к дому. «Прекрасная осенняя пора, погода хорошая, тихая, а ты меня чертовски пугаешь!» Пробормотала она и быстро, насколько позволял тугой кокон пледа, засеменила ко входу в дом. Но далеко уйти ей не удалось. Торен, в два широких шага настигнув беглянку, Носком ботинка наступил на влачащийся край пледа, пригвоздив сестру к дорожке. От неожиданности Мелис скачнулась назад, и тут же угодила в приготовленные силки объятья. Итак, протянул Торан, грозно нависнув над задачу на сестрой, кто-то что-то там говорил о проблемах. Тебе показалось, буркнула Мелис, предприняв еще одну неудачную попытку обрести свободу, от которой ее отделяли плед, брат. И инстинкт самосохранения. Ладно, Торин, достаточно. Она отстранилась и развернулась к нему лицом. Я все поняла. У нас впереди долгая жизнь, Мелис. Медленно разделяя слова ударениями и паузами, произнес Торен: У нас обоих. Я позабочусь об этом. Он крепко сжал ее плечи, отчего плец съехал вниз. Обнажив тонкие ключицы, между которыми зловеще разовело зарубцевавшееся напоминание о страшной автокатастрофе. Проследив за взглядом брата, Мелис ухнула, отстранилась и подтянула плед. Прости, я не хотел. Виновато прохрипел Торен и неуклюже потоптался на месте. Мне и правда не стоило. Ты все еще видишь их. Что? Торен вздрогнул и застыл. Я вот вижу. Голос Мелис стал глухим, безжизненным, отстраненным и чужим. Почти каждую ночь. Ее тонкие пальчики скользнули по краю пледа на плече. И не только их. Мелис сжала ткань. Торрен с трудом сглотнул подступивший ком и вдруг ощутил, как дрожат его руки. Он попытался подойти, но враз онемевшие ноги отказались повиноваться. «Ты знаешь, Торен, я будто все еще там. Стою и вижу. Их. И ее». Мелис прерывисто вздохнула. Торен, я хочу. Давно хотела сказать, что...» Она посмотрела ему в лицо и застыла. Ее яркие небесные глаза помутнили, а скулы заострились. «Мелис...» Едва слышно произнес Торрен пересохшими губами. Сестра встряхнула головой, растерянно огляделась по сторонам и удивленно уставилась на Торена, будто только что его увидела. А затем вдруг захохотала, всплеснула ладонями и рванула к нему. «Наконец-то вернулся!» Торен инстинктивно распахнул объятия, но Меллис остановилась, шутливо надулась и не сильно толкнула его. «Ан ты снова опоздал!» И отбросив мешающий плед, она с радостным смехом рванула прочь. «Догоняй!» «Мелис, стой!» Только успел крикнуть Торрин, но она его уже не слышала. Он кинулся следом, но резко затормозил, едва не наступив на декоративную статуэтку на дорожке. Торен нахмурился. Как раз в том месте, куда упал плед, лежала фигурка-ангелочка, которую, очевидно, выронила Мелис. Несуразное и даже немного странное на вид, это керамическое чудо необузданной фантазии с золотистыми крылышками являло собой идеальный образец того, чего детям дарить категорически не стоит во избежание душевных травм и детских обид. Но сестре статуэтка была бесконечно дорога. Подаренная мамой как приз за ловкую игру всей семьей в колечки на весенней ярмарке. Фигурка стала дорогим воспоминанием о счастливых минутах, проведённых с любящими родителями и любимым братом. Поэтому ничего удивительного, что после трагедии Мелис практически не расставалась с ангелочком. Совершенно ничего необычного. Кроме одной крохотной детали, которую Торен прежде не замечал. Пережившая страшную автомобильную аварию, статуэтка выглядела идеально новой. «Да вы издеваетесь!» Не теряя ни секунды, он вынул из кармана кожаной куртки небольшую бутыль с освещенной водой и, открутив пробку, брызнул на игрушку. Капли, попав на ангелочка, зашипели и обратились в пар. А в нос Торрена ударил хорошо знакомый серный запах. «Так ты вот где!» Сцепив зубы, тихо прорычал Торен и, быстро обернув ладонь матерчатой тканью с защитными глифами, подхватил ангелочка. Торен, ты будешь меня искать?» Вздрогнув, он вспомнил о том, что сейчас было куда важнее. Его плохо одетая и совершенно этого неосознающая сестра играют в прятки с ним и суровой ноябрьской погодой. Торопливо сунув фигурку в карман, Торрен подскочил, огляделся и шагнул. Остановился. «Нет, так не получится. Уже проходили. Если последовать правилам игры, он лишь потеряет время в попытках догнать Юрку и Мелис. А времени у неодетой, но полностью поглощенной игрой сестры было немного». Торрен подошел к брошенному пледу и присел. «Мелис такая быстрая и ловкая! Мне ее никогда не догнать!» Мрачета громко произнес он, комкая пледа в дрожащих руках. «Спокойно, не выходить из роли!» «Такая жалость! Я купил потрясающе вкусный горячий шоколад для своей сестренки, а теперь придется пить его одному!» За углом беседки тихонько зашуршало. «Такой вкусный горячий шоколад! И достанется только мне!» «Но так нечестно!» — воскликнула Мэлис и, совершенно позабыв об игре, выскочила из своего укрытия. «Почему только тебе?» Она шмагнула носом и надулась. «Я тоже хочу!» «Ну, так беги скорее в дом. Я оставил его в своей сумке». Спокойно произнес Торрен и, стараясь не делать резких движений, поднялся. «Сделаешь для меня, мышонок?» Мелис просияла. «Я сделаю лучший шоколад. Ты просто обалдеешь. За такую умереть можно!» И она побежала к дому. Торрен посмотрел ей вслед и невесело улыбнулся. «Не сегодня». В его голосе скользнули тоска и усталость. «У нас с тобой впереди долгая жизнь. Я ведь обещал. Помнишь?» Сжав фигурку проклятого ангелочка в кармане, Торрен тоже поспешил к дому. «И я сдержу обещание во что бы то ни стало».